Глава сорок первая. Договор с Вероникой. Напрасно я надеялся, что от меня отстанут. Сороки взяли слежку сразу на выходе. Двойя громил орков все время, пока я ходил в банк и рынок. Маячили рядом, а высокоуровневых скрытней я так и не выявил. Как от них избавляться, я еще не решил. Судя по тому, какую прибавку получила моя прочная кожа за последние сто часов, проведенных в кислоте, более качественного кача с минимальными усилиями у меня не получится. Так стоит ли дергаться? Я даже оделся в более-менее приличные шмотки, чтобы ребята ни в коем случае не забыли про кислоту, повторил трюк с таверной, благодаря которому оторвался от них в последний раз и по крышам ушел в самый неблагополучный район столицы, после чего покинул ее. И через сотню метров увидел знакомую надпись. «Блин, парни, как же вы достали, а?» — вздохнул я. Меня деловито упаковали на крест, сложенный буквой «Х». И закинули в портал. Серые горы встретили неприветливо. Здесь снова был мерзкий ледяной дождик. Знакомый гоблин уныло вздохнул: «Слышь, ты хотя бы пятнадцать процентов поставишь? Чё-то неинтересно с тобой. Я что похож на идиота? Два ваших барана маячили вокруг всё время, пока я бегал в Анхурсе. А я буду поднимать процентовку обратной связи? На хрен а тогда одевался умник. Раз знал, что возьмут. Не голышом же бегать! Там и так уже пальцами показывали. Слушай, ты опять что ли кислотой будешь травить? А как же? Сам нырнешь. Он сделал приглашающий жест. Конечно. Развяжешь? Он осколился. Я тоже. К моему удивлению, сороки, окружившие точку возрождения при моем появлении, не напали. Почту проверь, сказал гоблин. Я послушно открыл сообщение и прочитал. Аксина вождёт тебя там же, где мы встречались. Как серые сороки тебя отпустят, напиши. Буду через пятнадцать минут. А хотя? Я переправил время с пятнадцати минут на час. Нечего баловать парней, пусть побегают за мной по городу. И снова купил одежду, но в этот раз самую обычную, чисто задницу прикрыть. Большая часть моих любовно собираемых шмоток канула в кислоту, еще большая часть досталась врагам, разрушившим оплот Зари. В личной комнате банка, кроме денег и вещей на семьдесят пятый уровень, к взятию которого я усиленно готовился, ничего не хранилось. Мне по большому счету нереально повезло, что в момент, когда меня взяли в плен, мое настоящее оружие было в инвентаре и уничтожены были только уникальные арбалеты занозы. В противном случае, уверен, потерю таких масштабов я бы переживал гораздо тяжелее. Но а шмотки? Их все равно менять. Тем не менее существовала проблема: четыре из купленных шмоток были легендарными и брать их с собой было нельзя. И главное, это были самые важные вещи, которые должны делать разницу. А на масштабке денег не было. Я и так основательно потратился. Ведь еще и кокон новый покупать. Я посмотрел на жалкие восемьдесят шесть тысяч, оставшиеся на счету. Даже на одну более-менее нормальную масштабку не хватит. Тяжело вздохнув, я по мониторил, к кому можно было бы обратиться, и остановился на имитаторе. Людям не было совершенно никакого доверия. Так, нужные шмотки я поставил четыре галки, минимальные параметры я быстро вбил, что именно мне надо. Так стоять, там где-то была возможность объединить запрос, ага, а вот этот крест. Так, что там у нас в легендарках? Я переписал характеристики шмоток чуть ли не зеркально, опустив только совсем уж заоблачные запросы вроде уникальных усиленияй. Так, время поиска. Выставил восемьдесят восемь часов. Бюджет, наверное, тридцатка. Что еще? Покупать, бронировать, бронировать, да одобрение покупки. Ммм. Список лучших предложений на рынке. По пять штук каждые двенадцать часов. Первые немедленно. Все вроде. Имитатор списал сотку за работу и принялся мониторить аукцион. Быстро просмотрев предложения на сегодня, я быстро закупился и оставил его искать дальше. То, что я приобрел, годилось только как временка, но хоть что-то. Забрав комплект вещей на семьдесят пятый уровень, я вышел из банка. Вероника была в игровой кукле, поэтому я, появившись в костюме, почувствовал себя немного скованно. Впрочем, девушка никак не отреагировала. Она сидела, сложив руки перед собой, и смотрела в одну точку. Привет, Заноза. Я обошел стол и попытался обнять ее. Не надо, попросила она, отстраняясь. Что ты хотел? Как, что? Стараясь не переигрывать, слегка удивился я. Поговорить, попрощаться, наметить планы на будущее. Мы свободны. Как бы в порыве чувства я взял руками ее за плечи и пальцем, который был почти у нее под мышкой, начал выстукивать азбукой Морзе заранее подготовленную фразу: «Не сдавайся! Больше никакой войны, никаких убийств, никакого риска». Она дернулась, пытаясь вырваться, и перед повторением фразы добавил: «Сос». Я договорился, что меня поселят в самый современный санаторий СБ, поставят лучшую капсулу. Можно жить, играть, развиваться, зарабатывать. Черт, я понимаю, в Барлеоне ненастоящая жизнь, но Реал не стоит на месте. Уверен, скоро протезы, нужные нам, появятся и на гражданке. И тогда я смогу ходить, а ты жить вообще без всяких неудобств. Я обнял ее. Вероника некоторое время напряженно сидела раздумывая, а потом заплакала. Она обняла меня, запустив руки под пиджак и заговорила: "Думаешь, мы сможем жить как раньше? Ты, может быть, но на моих руках кровь десятков жертв. Я не могу из-за этого спать, мне постоянно снятся кошмары. Ты не представляешь, каково это оказаться в таком состоянии без протс и возможности уколоться сильнодействующим снотворным, без регуляции гормонов. У меня просто снесет крышу." А ее пальцы пробарабанили все бессмысленно. Я инвалид. Я не смогла отомстить. Я посильнее обнял ее и отбил. Не иди у них на поводу. Борис, вместе. Со словами. Поехали со мной. Будем вместе рубиться и зарабатывать деньги. Я верю, мы сможем. Я договорюсь с Паульсоном. Он поможет. «Денег немного, но есть пенсия, и уж точно мы с тобой найдем чем заняться. Вытирай слезы, подписывай договор и поехали в санаторий. Ну?» Я посмотрел на замерзшую Веронику. «Пожалуйста, поехали!» «Подумаю», — ответила она и добавила. «Хорошо. Обними меня и помолчи». Я держал ее в руках минут десять, потом она вздохнула и ушла, растаяв в воздухе. Сев на стул, я перевёл дух. Интересно, они заметили или нет? Нет ли у них не только визуальных данных из этой комнаты, но и тактильных? Допустим, из капсулы. Многие или догадаются проверить дрожь пальцев объекта на соответствие марзянке. Боже, как же бесит неведение! Как я и ожидал, Паульсон зашёл через пять минут. Поздравляю, Александр, великолепное решение. Он протянул руку, и у меня сердце застучало, наверное, в горле. Неужели они нас раскрыли? Глупо было пытаться связаться с Вероникой на их территории, но как еще? Мы потратили два дня на уговоры Оксеновой, вы же справились за пять минут. Бля, неужели получилось? Я искренне улыбнулся и пожал ему руку. Это было непросто. Думаю, ей нужна была эмоциональная привязка, мы ведь общались и в реале, и в игре. Тяжело остаться одному, когда все друзья ушли, а родственники погибли. Женщины вообще склонны жить для кого-либо, а не для себя. Ммм, наши спецы не подумали об этом. Вернее, подумали, но не в таком аспекте. Возможно, Стахенберг тоже мог бы на нее повлиять, но он уже у себя на родине. Да, он обещал к тебе приехать, как только ты отойдешь от жестоких новостей. Но ты, я смотрю, уже оклимался. Хочешь, я попрошу серых сорок больше тебя не трогать? А они вас послушают? – спросил я. Ну, все зависит от размера мозоли, которую ты им отдавил. Не понимаю, чего там такого безумно важного было в серых горах. Ну ладно. Ты действительно хочешь забрать Аксенову с собой? Очень. Если она согласится. Хорошо, мы поставим ей кокан максимальной комплектации. О, запрос от нее. Все, я пошел. Если хочешь, тебе чего-нибудь принесут? Спасибо. Бутылка водки и огурец будут очень к месту. Официант принес всего лишь одну маленькую бутылочку водки, зато целую гору огурцов, к тому же не соленых, а свежих. Приборы? Поинтересовался он. Ага. Давай сюда восемь рюмок и... Я призадумался и решил отказаться от демонстраций. Нет, не здесь и не перед этими людьми. Мы же просто живем дальше. Не, не надо. Передумал. Давай-ка лучше хлеба и селедку еще, крикнул я ему в догонку, включая ощущения на полную. Бухать так бухать. Слегка покачиваясь на нетвердых ногах, спустя час я вышел на улицу, осмотрелся и показал факт двум угрюмым оркам СС. Хер вам, а не тележка с помидорами, после чего припустил прочь. Ты действительно хочешь, чтобы я была с тобой в санатории СБ? Написала заноза. Конечно. Вдвоем нам будет классно. Хорошо, уговарил. Обрадовала меня она. Пойду, скажу Паульсону.